Глава 23 Расклад хуже некуда. Тёмный подводный тоннель, ворота которого плотно захлопнуты. Давление около трёх атмосфер. Воздуха в баллоне минут на 15 в лучшем случае. Не помню, чьи слова. Не бывает безвыходных ситуаций. Бывают ситуации, выход из которых тебе не нравится. У меня есть целых три выхода. Первый — подождать, пока ворота вновь распахнутся и всплыть на поверхность. Второй — проплыть этот грёбаный пятикилометровый тоннель до подземного озера. Третий — смириться и подождать, пока придет за мной Костлевая. Все три абсолютно равнозначны. Естественно, я выбрал самый безумный второй. В свете фонаря мелькнул. Подводный скутер. Вот это удача! Хотя за четверть часа он способен пройти не более трех километров. Все, нет времени рассуждать. Я оседлал подводного коня, поднялся почти до верхнего свода туннеля, чтобы снизить расход воздуха. И, сделал свое дыхание поверхностным, выжил из скутера целых 12 километров в час. Подводные пейзажи за стеклом маски почти не менялись, темнота, разрезаемая лучом фонаря. Попеременно освещались обтесанные скалы, и редкая растительность на них, иногда мелкие рыбешки, как мотыльки, летящие на свет. Слух постепенно начал возвращаться. Теперь я слышал гул подводного скутера. Стрелка манометра медленно, но неизбежно приближалась к нулю. Тоннели не думал заканчиваться. Вскоре я ощутил, что воздух, которым я дышу, изрядно разбавлен углекислым газом. Если так дальше продолжится, то потеря сознания, а вместе с ним и жизни — вопрос времени. Слева в стене тоннеля я заметил небольшую пещеру около метра высотой и полутора метров шириной. Из зияющего отверстия исходил тусклый свет. А вдруг там выход на поверхность? Значит, это мой шанс выжить, — подумал я. А если нет? Нахрен сомнения, от них один вред. Я отбросил скутер, туда с ним не пролезу. Проплыв около пяти метров, я уперся в отвесную стену, зато заметил свет далеко вверху. Воздухом в маске дышать было почти невозможно, как будто на голову надели целлофановый пакет. Поэтому я периодически задерживал дыхание. Вспомнилось одно из напутствий Андрюхи под действием в аварийных ситуациях. «Если воздух в баллоне закончился, всякое бывает. В Твоих лёгких есть ещё резерв. Прикинь, ты можешь ещё несколько секунд дышать воздухом, который выжмется давлением воды из твоих лёгких. Забей на декомпрессию, и ебанешь наверх изо всех сил. И оря! Не бойся, там тебе никто не скажет хуйна!» Я перерезал шланг. При таком давлении сорвать маску нереально. Сбросил баллоны вместе с компенсатором плавучести за ненадобностью и быстрый ракетой помчался вверх, обгоняя свои пузырьки. Из моего распахнутого рта вырвался дикий крик давлением воды и правда выдавился спасительный воздух из моей груди. Конечно, наверху могло и не быть воздушного пространства, да и источником света могло оказаться что угодно. Но на этот раз судьба с милостью велась. Моя голова поднялась над поверхностью воды, и я тут же сорвал себе маску. Помещение пещеры, в котором я оказался, было слабо освещено. Гладкие, почти отвесные стены поднимались вверх на 30 метров, заканчиваясь почти идеально сферическим куполом. Бледно-оранжевый свет, исходящий из отверстия в самом верху, был отраженным от скола какой-то горной породы. Случайно выжив под водой со скудным запасом воздуха в баллоне, подохнуть здесь от голода и переохлаждения – так себе перспективка. Но карабкаться вверх к гидрокостюме нереально. Пришлось провозиться около получаса, перебрав все известные крепкие выражения, чтобы расстегнуть молнию на спине и стянуть себя гидрокостюм. Оказавшись в одном термобелье, я с удивлением ощутил, что вода здесь теплая. В кармане термобелья выпирает какой-то бугорок. А ну-ка! Прорезиненная флешка с русской надписью «Подземный объект». «На кой хрен она нужна, если оборудование лежит где-то у ворот глубоко под водой?» «Ладно, не буду выбрасывать. А вдруг еще пригодится? Чуть поглубже еще что-то есть». «Вот это удача! Ампула зеленоватой жидкостью, такая же, как мне Валера давал перед спецоперацией в театре. Я сломал тонкое стекло и выпил спасительный допинг». Состояние измененного сознания зацепки на стенах мигом нашлись. Цепкими пальцами рук ног я вцепился в стену, и шаг за шагом мне покорилась скала. Гладкие стены, переходящие в отрицаловку, я преодолел как детский скалодром. А вот и сам источник света. Отверстие оказалось не более полуметра в диаметре, да еще и с множеством сталактитов и сталагмитов. Более того, ход был извилистым, как кишечник. Но благодаря допингу я проявил чудеса гибкости, однако термобелье изорвано в лохмоте, а кожа покрылась десятками глубоких царапин. Вот и закончился этот гребаный лаз, я оказался в просторном помещении но уступе в десяти метрах над бурлящей лавой. От нее исходил свет, который стал для меня спасительной путеводной звездой. «Но как теперь дальше двигаться?» Я это четко знал. Многократно обостренная интуиция подсказывала безумное решение. карабкаться вверх и лезть по потолку над раскаленной магмой. Двигаться становилось все страшнее и жерче. От раскаленного воздуха термобелье полностью высохло. Пальцы, рук и ног нестерпимо болели от перенапряжения, а спина покрылась ожогами. Несколько раз я подавил себе желание расцепить пальцы и навсегда прекратить это мучение, но вскоре я добрался до цели и стал босыми ногами на спасительный уступ, за которым был очередной ход. На этот раз по нему можно было идти в полный рост. Скоро начался крутой спуск по движимым валунам, чтобы не сыграть в ящик, периодически приходилось упираться руками и ногами в стены. Наконец начался ровный участок пути. Внезапно где-то внутри я почувствовал тревожный сигнал. Предупреждение о смертельной опасности. Починившись рефлексом, я схватил валун размером с баскетбольный мяч, повернулся вправо и со всей силы, не глядя, швырнул его. Раздался тошнотворный треск сломанных костей, и брызги крови плеснулись мне в лицо. Рядом со мной лежала здоровенная человекообразная тварь. Похоже, это один из мутантов-убийц, созданных гением-психом Мульрихом. Вновь я уловил легкое шевеление рядом с собой, и опять пришлось действовать инстинктивно. Я прыгнул вперед, приземлился на руки и выстрелил ногами вверх. Таким образом, я припечатал к потолку очередную тварь. Шея и туловище уродца были проткнуты с локтитами. Что я вообще здесь забыл? Оборудования нет, поэтому какой смысл переться в это гиблое место? Но непреодолимая сила уверенно тянула меня туда. А вот и подземный объект. Помещение освещалось тусклым зеленым светом, который излучала горная порода на стенах пещеры. По периметру небольшого зала было установлено множество каких-то хитроумных фантастических устройств из металла и пластика. Все они соединялись толстыми кабелями, с краю стояла какая-то адская машина, испускающая вверх синий луч. В центре помещения, на кресле за рабочим столом, сидел дряхлый старикан в эсэсовской форме, поверх которой накинут белый халат. Все лицо, кроме глаз, скрывала черная маска, перед ним стоял современнейший 23-дюймовый MacBook, и старикан активно клацал по клавишам. Значок Apple был залеплен наклейкой со свастикой. Похоже, Хэлл помог своему дедушке современными технологиями. В этом не было никаких сомнений, передо мной сидел сам Ульрих фон Рихтер, один из влиятельнейших и гениальнейших ученых Третьего Рейха, легендарный злой гений, чудом доживший до наших дней. Заметив меня, он ловким движением выхватил из-под стола снятый из предохранителя пистолет-пулемет МП-40 и направил его на меня. Однако, благодаря ампуле, я опередил Фашика, метнув в него булыжник размером с куриное яйцо. Камень попал ученому точно посередине лобешника, опрокинув гения назначь прямо со стулом. Я подошел к Ульриху и проверил пульс. «Жив, гад». Может отправить его в ад к соратникам? Лучше по времени. он может оказаться ценным источником информации. Поэтому решил связать старика его же портупеи и примотать гада к толстому стологнату. Ради интереса я сел на рабочее место нацистского ученого и взглянул на экран. На экране открыто несколько окон, в которых непонятный текст, являющийся для меня лишь набором букв, цифр и символов. Внезапно меня осенила одна идея, подкупающая своей простотой и тупостью. Вытащив из кармана ту самую флешку с надписью «Подземный объект», я вставил её в ближайший USB-порт. Ах, Из динамиков компа заиграл гимн СССР, а весь экран заняла красочная заставка, напоминающая меню компьютерной игры. Справа красивая картинка с изображением фантастического города-сада с приторно-смозливыми и счастливыми жителями, а в небе несколько звездолетов. Чуть повыше светящийся серп и молот, рядом с ним несколько флагов, советский, китайский, флаг США, на котором звезды красные, а внутри каждый серп и молот. Красный флаг Евросоюза с серпом и молотом. Коммунистический мир. Охрен тебе по всей морде, Пахомыч. Слева от коммунистической картинки расположены команды. Защита, атака, сквозная камера. В верхнем левом углу какой-то набор букв и цифр, чуть ниже надпись. Набрать любого из аккаунтов. Мелани-70, Брайт-Ворлд, Кудияр СССР, Четвертый Рейх. Усталость навалилась на меня неподъемным грузом, и голова сама легла на стол. Веки сомкнулись мгновенно, и сознание вмиг покинуло меня. Вопли привязанного Ульриха привели меня в чувство. Разумеется, он орал по-немецки. и Из его гневной речи я смог разобрать только общеизвестные «Шайзершвайнунтерменьшникт капитулирен». Несмотря на жуткую головную боль и тяжесть во всем теле, Гребаный побочный эффект от допинга. Я улыбнулся и чуть не заржал в голос, но внезапно стало совсем не до смеха. Два десятка мерзких тварей неслись на меня из темноты, мягко говоря, сетуевина так себе. При мне никакого оружия, лишь МП-40 в трех метрах, а от допинга осталось лишь тяжелое похмелье».